глава двенадцать стоило гарримонду вернуться в бальный зал как музыка внезапно стихла а приглашенные расступились заставляя принца настороженно щуриться особенно от вида грестуса застывшего в центре зала негоже наследнику покидать торжества в самом разгаре особенно если они в его честь сказал аграф у него в руках было два посоха Оба совершенно черные, из извитого дерева с подобием руки на вершине. Пальцы ветки, длинные и острые, держали шары. Один был красным, а значит, посох принадлежал Грестусу. Второй — прозрачный, свободный от воли мага. Грестус хмыкнул, заметив взгляд Герримонда на свободном посохе. — Лови! — неожиданно крикнул он и швырнул пустой посох с ловкостью настоящего воина. Древко засвистело в воздухе, стало вращаться, распугивая знать. Казалось, еще немного, и оно снесет принцу голову, а тот неспешно поднял руку, протянул ее вперед. Посох тут же застыл, развернулся и лег к принцу в подставленную ладонь. — Он твой! Да, это мой подарок! Прими его! — попросил Аграф. Герримонт прищурился, кинув в мужчину взгляд. — Если ты надеешься стать моим учителем, то напрасно подумал Герримонт, но от подарка отказываться не стал. Он перехватил посох рукой, провел подревку пальцами и коснулся прозрачного шара губами. Внутри тут же вспыхнул зеленый огонь, разбрасывая искры, а черные пальцы сильнее сжали пульсирующий шар. «Красивый цвет!» — качая головой, сказал Грестус. «Но больно ядовитый, недобрый». «А ваш полон света и нежности?» — язвительно спросил Герримонт. Грестус только улыбнулся в ответ. «Я хочу предложить тебе маленький бой. спаринг на потеху публики. Победивший получит право на ответ». гарримонд хмыкнул. Ему было даже интересно, что затеял его оппонент, и какой вопрос у живущего не одно столетие может быть к двадцатилетнему юнцу. «Я принимаю вызов», — объявил принц и быстро шагнул вперед. Приближаясь к Грестусу, Он щелкнул пальцами, накрывая их обоих полупрозрачным куполом, зеленым переливом закрывая всех свидетелей от их магии. «Начинайте», — предложил Герримонт, отведя в сторону посох. «Предоставляешь мне право начать?» — удивился Грестус. «Что ж, тогда извини, если проиграешь, так и не показав себя». Опытный Аграф усмехнулся, явно стараясь напугать молодого противника, но тот остался равнодушен. Тогда Грестус поднял свой посох. Несколько мраморных плит поднялись от пола и полетели в принца. Зеленый посох описал дугу, и плиты тут же рассыпались на множество мелких игл что развернулись, просвистели в воздухе и замерли, будто врезались в невидимую преграду перед Грестусом. Зато плита под ногами Герриманда попыталась взлететь, норовя его скинуть, как дикий конь. Но принц стукнул по ней посохом, и она, присмирев, встала на прежнее место. Иглы, тем временем, облетев преграду, ударили Грестуса с двух сторон. Он взмахнул посохом, и тысячи игл пронзили иллюзию, превращая ее в сноп искр. Герримонт обернулся, безошибочно находя мага, спешно шевелившего губами. Устав от этой глупой затеи, Герримонт снова метнул в мага все те же иглы, но на этот раз они вспыхнули, и алое пламя превратило их в пыль. Что-то красное блеснуло сбоку, и Герримонд увидел, как разбилось одно из витражных окон, и осколки полетели на него. Отмахнуться от них не заставило труда, но острые стекла вонзились ему в спину. Грестус разбил не одно окно. Он так и норовил обмануть, отвлечь, ударить из-под тишка. Что Герримонда только выводило из себя. Еще и слабое тело заставляло упасть на колени. — Так, значит, — прошептал принц. И резко встал. Осколки из раненной спины просто рухнули на пол без единой капли крови, а дыры на костюме затянулись. Грестус улыбался мерзко, победно, а Геремонт выдохнул и постарался сохранить спокойствие, даже глядя врагу в глаза. В том, что Грестус именно враг, принц больше не сомневался. Прищурившись, Геремонт зашевелил губами первым, но Грестус в долгу не остался. Они оба словно пытались перекричать друг друга без слов. Герримонт оказался расторопней. Грестус упрямо в лицо ударил зеленоватый поток воздуха с мелкой мраморной щепкой, оставляя на теле аграфа множество мелких порезов. Грестус даже пошатнулся, едва не упал, но оперся на посох и все же выпрямился. «Ты мог бы меня победить, если бы атаковал со спины, сразу после этого удара!» — миролюбиво сообщил Грестус, стряхивая с себя пыль и мелкие раны, как какое-то недоразумение. «Я предпочитаю атаковать в лицо», — заявил Герримонт и тут же добавил. «Я предлагаю изменить правила». «И как же?» «Оставим фокусы магов, ведь можно перейти на уровень Аграафов». Грестус улыбнулся еще гаже, будто пытался не соперничать, а только флиртовал с принцем, как с девицей. «Смело», — сказал он, — «только опасно. Не представляю такой спарринг без настоящих разрушений». Но я поставил купол. Защищающий, это ничего не даст. Зачем так мелко? Восстанавливающий, возразил Гэримонт, перекидывая посох из правой руки в левую. Перстень тут же вспыхнул возмущенно. «Удивил, — Удивил, протянул Грэсту скoсясь на купол. "Это вы меня удивляете", строго сказал Гэримонт. "Уж Макс с таким опытом, как у вас, должен распознавать такие вещи без подсказок". «Маг?» — зло переспросил Грестус и тут же выбросил вперед посох. Алый луч вырвался из кристалла, но Герримонт отмахнулся от него своим посохом и направил его обратно в щит. «Мощно, но предсказуемо», — сказал Герримонт. «Я начинаю с вами скучать». Грестус почти оскалился, а Алый луч, развернувшись, едва не ударил принца в спину. Но Герримонт не собирался на подобное попадаться вновь. Он подставил под него кристалл своего посоха. Пронзенный чужой алой магией он полыхнул новым светом. Но зеленый поток тут же накрыл его, словно волна. Алая искра попыталась уйти от зелени, но не смогла. Зеленый поток выбросил ее прочь, только теперь алый быстро становился зеленым. Луч рассыпался на сотни искр, а те помчались к Грестусу. В одно мгновение они окружили его подобием спирали и сжались, превратившись в цепь. Он попытался дернуться, но не смог освободиться, а Герримонт буквально полетел к нему и коснулся двумя пальцами его лба, стараясь заглянуть в сознание. Грестус ударил его посохом прямо в грудь, разбрасывая алые искры. Герримонт пошатнулся и, прикоснувшись к месту удара, с трудом сделал вдох, а Грестус, пользуясь мгновением, разрушил ослабшие цепи. Алая вспышка ослепила Герримонта. Не имея возможности убрать руку от груди, Сердце казалось вот-вот остановится Он отбросил посох и закрыл глаза, ставя щит. Свет стал потоком, от которого ноги подкосились. «Не слабо же ты испугался», — подумал Герримонт, понимая, что еще немного и его всерьез попытаются убить. Он не успел даже опомниться, а ему в руку, закрывающую грудь, ткнулся чужой посох. «Что ж, вы победили», — прошептал Герримонт, открывая глаза. Грестус, стоявший над ним, усмехнулся, но тут же отступил. Давление в груди сразу исчезло, и принц, качая головой, неспешно встал на ноги. Посох послушно скользнул ему в руку. Легкий взмах, и купол рассыпался, рухнул зеленым дождем. Там, где капали капли, все восстанавливалось. Даже окна, что были в стороне, снова стали целыми, не говоря уже о блестящих от чистоты плитах пола. — А ты ведь мог победить! Очень тихо прошептал Грестус. «Нет», — спокойно ответил принц. «Моих сил хватало только на снятие купола». «А резерв?» «Он не для игр, поэтому я жду ваш вопрос». Грестус покосился на короля, заставляя Герримонда насторожно вытянуться. Когда же отец кивнул, принц устал совсем не по себе. Он даже взглянул на отца, но постарался не выдавать свое негодование. «Что такое стигматы Аграафа? — спросил Грестус. Герримонт покачал головой, печально улыбаясь. — Странно слышать от вас подобный вопрос. Вы же Аграаф и должны знать такие вещи. — А если нет? Герримонт едва не рассмеялся, осознав, что это действительно может быть правдой, тогда все с Грестусом становилось ясно. — Своим вопросом вы рассказали мне больше, чем могли ответить, — прошептал он. — Что ж... Он внезапно буквально ощутил встревоженный взгляд Ювей, обернулся и, прошептав мысленно «Прости», равнодушно посмотрел на Грестуса. «Что именно вы хотите услышать в моем ответе?» «Все! Как они возникают, как выглядят, что при этом чувствует Аграф и... Главное, есть ли они у тебя?» «Хорошо», — мягко согласился Гарримонт. «У меня они есть, но их немного». Возникают они сами собой, без моего ведома или желания. По виду напоминают червей, живущих под кожей. Они способны менять свое местонахождение, но их ты почти не замечаешь, а если и чувствуешь, это не похоже на боль. Я все сказал. «Почему они возникают у аграфов?» — нервно спросил Грестус, выдавая себя еще больше. «Но этого не было в вашем вопросе», — ответил Герримонт, злорадно усмехнувшись. «Живи в неведении, жалкая тень Аграафа!» Подумал он и не стал отводить взгляд, в некотором роде даже надеясь, что его мысли будут услышаны. Не дожидаясь реакции, Герримонт развернулся и спешно подошел к взволнованной Ювэй. «Не бойся!» – прошептал он ей и тут же метнул посох обратно к Грестусу. «Я Аграаф, и символ магов мне не нужен. Приятного вечера, господа и дамы. Я вынужден вас покинуть. Многолюдные места дурно влияют на мой характер». А граф в дурном настроении подобен стихийному бедствию. С этими словами он вышел, стараясь не глядеть на отца. Ювей выбежала за ним следом и едва догнала в саду на пути к башне. «Графишка недоделанный!» — ругался принц. «Цирк устроил, да еще и отца в это втянул! Дрянь такая, убил бы!» Ювей осторожно коснулась его руки, а он отдернул ее, будто это прикосновение могло причинить боль. «Не ходи за мной!» Попросил принц, спеша уйти. «Но я твой адъютант!» Крикнула Ювэй ему вслед, поражаясь тому, Как быстро он может ходить, когда злится. «Я обещала защищать тебя, поддерживать во всем, Поэтому я здесь, с тобой!» Он остановился, и только тогда она снова смогла его догнать. «Ты должна оставить меня сейчас», Попросил он, не оборачиваясь. «Так нужно». «Что ты задумал?» Встревоженно спросила Ювэй. «Тебя это не касается!» Перстень на руке принца вспыхнул ярко-зеленым светом. Таким сильным, что Юэй пришлось закрыть глаза. А потом холодные пальцы коснулись ее губ и исчезли. Когда она снова открыла глаза, принца рядом не было. Только в листве сада шуршал ветер.